Глава двадцать четвертая. После небольшой паузы слово взял генеральный адвокат. «Я не уверена, что все это выдержу. Вот первые слова, произнесенные Милой Визман у этой трибуны. Ей было стыдно». Она боялась, что ей не поверят. Боялась, что не сможет сказать то, о чем говорить невозможно. Ей было страшно. Сначала это ужасное изнасилование, допросы в полиции. Потом у следственного судьи, медицинское освидетельствование. А затем необходимость предстать перед судом присяжных, то есть перед вами, незнакомыми людьми, сторонними наблюдателями. Она боялась чужих взглядов ехидных замечаний, вроде «сама она просилась». Произнесем это вслух. Изнасилование — это убийство. И изнасилование мадемуазель Визман могло бы, мы хорошо это знаем, стать одним из 90% случаев изнасилований, о которых никто не узнает. Но Мила Визман преодолела себя, она подала заявление. Трудность этого дела состоит не в реальности фактов. Никто не спорит с тем, что в ту ночь с 11 на 12 января 2016 года между месье Форелем и мадмуазель Визман имел место сексуальный контакт. Нет, главная проблема – личность обвиняемого и загадочная причина его действий. Существует Александр Форель, прилежный студент, ранимый молодой человек, чуткий, неуверенный в себе. Но есть и другой Александр Форель который может быть высокомерным, жестоким, властным, ревнивым. Почему однажды этот человек совершил преступление? В тот вечер это было возможно и просто, поэтому он его и совершил. Он совершил то, что можно назвать непреднамеренным преступлением. Генеральный адвокат назвал Александра «искренним» я уверен он умирает от страха при мысли что может оказаться в тюрьме его жизнь теперь не та что прежде когда он преуспевал в учебе был любим строил планы на жизнь но внезапно его внутренние барьеры рухнули он обратился к присяжным когда вы будете выносить приговор месье форелю подумайте о том как он будет возвращаться к обычной жизни каково будет этому человеку снова искать свое место в обществе, но есть еще и жертва, которую застали врасплох, злоупотребив ее доверием. Во время процесса мадемуазель Визман много плакала, потому что тяжело вспоминать события, причинившие боль и продолжающие ее причинять, но я уверен, что она гораздо сильнее, чем ей кажется. Не сомневаюсь, что она делает первые шаги к прощению». мило повернулась к своим адвокатам и испуганно посмотрела на них. Она перестала понимать, что происходит, и почему генеральный адвокат, судя по всему, переметнулся в другой лагерь. Следствием установлено, что подсудимый один-единственный раз проявил сексуальную агрессию, и случилось это в ту злополучную ночь 11 января 2016 года. Снова заговорил генеральный адвокат, затем обратился к обвиняемому. «Месье Форель, у меня нет ни малейшего желания ломать вам жизнь. В глубине души вы сами знаете, что имело место изнасилование и что отныне есть до и есть после». Потом он опять повернулся к присяжным. «Я не стану просить вас, чтобы вы оставили его за решеткой. Я убежден в том, что он не представляет опасности для общества. Он виновен» но его виновность следует соизмерять с его личными качествами. Я не буду ходатайствовать о назначении наказания в виде тюремного заключения. У месье Форелли не наблюдается предпосылок к сексуальной агрессии. Он ранее не привлекался к уголовной ответственности, прекрасно интегрирован в общественную и профессиональную среду. Эксперты-психологи единодушно отрицают, что он может представлять какую бы то ни было угрозу, и совершить преступное деяние. Он попросил приговорить Александра к пяти годам заключения условно, то есть к максимально условному сроку. Он напомнил, что это не подарок для обвиняемого. Малейшее нарушение в течение этого срока автоматически приведет к отмене условного приговора, и Форель немедленно отправится за решетку. Все эти пять лет у вас над головой будет висеть дамоклов меч. Вам не следует ни на минуту об этом забывать.